В синештуре Кавригин увидел человека, освоившего сумму. Весил нынешний Блинов, наверное, килограммов 130, а то и больше. Сколько же уходило ему в день на прокорм лангетов или стейков? Худенькая, костлявое некогда его личико размордела. Но сумаисты кажется, не имели львиных гриф. А Юлий Валентинович Блинов теперь имел. Каштановая с рыжинкой грива это в завитках кудрей спадала чуть ли не до локтей Блинова. При взгляде на него приходили мысли не только о Максимилиане Волошине, но и о Зевсе, способном пролиться на Данаю золотым дождем. Не завел ли он парик, удивился Ковригин. Но Блинова было достаточно считаться вторым Волошиным, а Зевсе, пусть мечтают взволнованные женщины. Он был щедр, весел, умел угодить любой своей поклоннице, откуда-то у него появились деньги, и он имел успех у дам. Секрет успеха, вновь возникшим приятелем или обыкновенным с бутыльником объяснял иногда и так. «У меня, как у Распутина». Рассказывал, что завещал свой инструмент любви Петровской кунсткамере. Ездил в Питер, его осматривала комиссия, и кунсткамера приобрела у него за символические 10 копеек драгоценный предмет. Акт бескорыстия Блинова Ковригин не принял всерьез. И выдала документ обязательства по истечению естественного ухода судьбы Юлия Валентиновича выставить экспонатом «Дар без Блинову» рядом с заспиртованными же мошонкой и членом Григория Распутина. Кавригин рассмеялся бы, если бы знал, что бахвальство это предназначено лишь мужикам, приятелям или просто знакомым Блинова. Но выходило, что оно донеслось до Хмелевой, или и было рассчитано именно для нее. И это ковригина рассердило. Но и болван Юлик, В студенческие годы Ковригину приходилось показывать Блинову московские бани, парные в которых Ковригину были приятны. И он ничего примечательного на теле Блинова не заметил. Ничего такого, чтобы помещать его инструмент любви в сосуд со спиртом и выставлять для обозрения потомками рядом со свидетельствами таинственной или бесовской мощи Тобольского старца. Чего бы так обнаглел Блинов, прежде любивший повторять слова Паниковского «Никто меня не любит» и бронивший баб за непонимание его достоинств? Неужели он решился на модную теперь операцию по удлинению и увеличению толщины? Вряд ли. Всегда боялся рисковать. Может, глотает веселящие таблетки? Лет двенадцать назад удачу баб – Иногда называл их блохами и редко женщинами. Почти не имел. Хотя случались и удачи. Теперь же он бонвиван, секс-машина и фартовый удалец. Ходок в отметинах помад разных сортов и цен. И главное, он сумел влюбить в себя Хмелеву. Будто окутал ее облаком наваждения не Недоставало ему плацдарма для начала решительных подвигов. Не было у него московской прописки. А он уже неизбежностью эпидемии гриппа, неважно какого, свиного ли, птичьего ли, тараканьего ли, надвигался на столицу. Из Перми водными путями перебрался в Нижний Новгород. Из Нижнего в Ярославль городок, Москвы уголок. В Ярославле назревали юбилейные торжества – и можно было под покровом князя Ярослава Мудрого ухватить кусок праздничного пирога. Но московских прописок здесь, увы, не выдавали. К тому времени Блинов ездил в Сиништур на репетиции Маринкиной башни. Увлекся молоденькой примой Хмелевый, очаровал прелестницу. После конфуза на фуршете он моментально придумал программу дальнейших действий и внушил очарованный им Хмелевый план использования Елены Михайловны, одурманенного успехом простака, лоха и ползучего клопа ковригина. Он хорошо знал натуру ковригина способы воздействия на него и в своих предположениях не ошибся. Тем более, что поручил дело талантливой актрисе. В его сюжетную разработку, синопсис ныне, входило неизбежное упоение Кавригинам Исполнительницей роли Марины Мнишек и его способность немедленно вскочить на турнирного коня ради прекрасной дамы и принять копье у оруженосца были предусмотрены всяческие возможные достоверности, вроде записки в Жоринском замке, помощь простоватой байкерши Алины и так далее. И все по его синопсису понеслось. Взгремела японским мотоциклом и взлетела в небеса. Конечно, Блинова удивила стремительность исполнения его пожеланий. Два дня — и готово. Хмелева прописана в Москве. В одиночку рыцарь ковригин коммунальные чудеса сотворить не мог. И тут Блинов приписал себе не только равенство в эротических способностях с Распутиным, но и еще неосознанные в нем и им сверхвозможности — обеспечившие ему добычи в состязании с московскими дьяками, мздоимцами и мошенниками и тягучей ненасытным столичным делопроизводством. И уж совсем удивила Блинова, но и подтвердила обретение им сверхвозможностей мгновенная пропажа из документов Хмелевой фамилии Ковригина. Как и то, что на неделю ей в бумагах Была оставлена московская прописка. Недели этой, несомненного знака судьбы и ее благосклонности к нему Блинову хватило на оформление брака с гражданкой Е. М. Хмелёвой. Заселение присмотренной уже квартиры в Химках и даже участие Блинова в общественной кампании в защиту пней Химкинского леса. Оратором Блинов стал не менее ярким, нежели Керенский или морской и сухопутный трибун троцкий и ему явно открывалась дорога в законодательное собрание да опечалился ковригин в разговоре со свиридовой после ухода из квартиры леночки хмелевй неужели дело не обошлось без лоренца казимовны а ты уши развесил сказала свиридова и с леночкой этой барышня рисковой слюни пускал Надо быть осторожнее в отношениях с женщинами. Вот теперь Лоренцо, так называемая не подходит к телефону. Явно увиливает от разговора со мной. Есть что скрывать. Однако ты симпатизируешь, Хмелевый, и что-то там ради нее затеваешь, сказал Кавригин. Да потому что в ее годы, воскликнула свиридова я и не раз бывала такой же дурехой. В иных, правда, вариациях, неважно. Дуреха Хмелева, по мнению Свиридовой, оказалась игрушкой в авантюрах Блинова. И не марионеткой на веревках или тростях, то есть и не игрушкой даже, а инструментом в честолюбивых усердиях Блинова. При этом ей-то казалось, что она пребывает вовсе не внутри дурмана, а внутри некой сказки. Блинов сам понял, что увлекшая его актриса влюбилась в него со страстью, ему Блинову малоприятный. «Как балаха в Сеттера!» Вспомнилось ковригину давнее высказывание по хвальбу Блинова. «Не в собаку просто, не в баллонку жалкую, а именно в благородного красавца Сеттера».